Письмо 167 Николаю Александровичу Морозову. 1907 год, апреля 6-го, 11 Ясная Поляна. «Уважаемый Николай Александрович, прошу извинить меня, если я ошибаюсь в вашем отчестве. Благодарю вас за присылку вашей книги. Я еще не получал ее. Постараюсь внимательно прочесть ее» и составить себе о ней определенное мнение, насколько позволят мне это мои поверхностные знания астрономии. Примечание первое. С Совершенным уважением остаюсь готовый к услугам, Лев Толстой. Книгу вашу я получил и прочел, и при чтении ее оправдалось мое предположение о моей некомпетентности в астрономических соображениях. Примечание второе. Тоже и по отношению автора откровения. Вообще должен сказать, что предмет этот мало интересует меня. Другое дело ваши записки, которые я прочел с величайшим интересом и удовольствием. Примечание третье. Очень сожалею, что нет их продолжения. Лев Толстой. Примечание. Первое. В письме 31 марта революционер-народник Морозов сообщал о посылке Толстому в своей книге «Откровения в грозе и бурьем. История возникновения апокалипсиса» с шестью-десятью двумя рисунками с древних астрономических карт Пулковской обсерватории, Санкт-Петербург, редакция журнала «Былое» за 1907 год. Второе. Позднее, 6 января 1908 года, Толстой сказал об этой книге. «Странная книга». Он замечательно даровитый. Примечание третье. «Морозов, Н.А. В начале жизни. Русское богатство. 1906 год. Май-июнь». Сухотин по просьбе Толстого читал вслух записки Морозова. Конец примечаний. Страница 614 -я.